«У меня есть более срочные дела, чем удовлетворять твое любопытство в отношении того, что мой отец проделывал много лет назад». «Это больше, чем любопытство», — заявила Феона. «Мне кажется, что именно там заключается секрет участившихся теневых бурь. А я тебе назвал другую причину».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 Дойдя до огромного провала, тетушка остановилась. Она стояла к нам спиной, отсвет зеленого неба вытворял удивительные вещи с ее волосами. Я встал рядом и проследил направление ее взгляда. Далеко внизу и слева курился огромный черный столб. Похожий на рок от мотора, рев шел именно оттуда. Земля вокруг столба потрескалась. Я смотрел на него несколько минут, но столб не сдвинулся с места. Наконец я кашлянул. Похоже на огромный застывший торнадо. «Вот почему я хочу, чтобы ты прошел новый путь», — сказала Феона. «Думаю, что он нас раздавит, если мы не доберемся до него первыми».